До да чего же ровно бежит!» — воскликнул он, — «ну будто холсты меряет! Не бывать ему в мужиках, быть ему холстомером!» Холстомер и стал главным героем повести Льва Толстого. Старая Россия знала лишь проезда на лошадях по улицам городов в праздники, вроде гуляния. Орлов ввел в нашу жизнь бега и скачки, в которых до самой смерти участвовал лично, делая ставки не на деньги, а на румяные калачи, которые с большим удовольствием и надкусывал в случае своей победы. Бешеный аллюр орловских рысаков продолжается и поныне. Ему было под 50 когда он женился на молоденькой Лопухиной. Жена, оказалась не подстать ему, больше молилась и вскоре умерла, оставив ему дочь. Орлов всегда жаловался, даже нарядов не нашивала, в икон ткнется и все тут. В дерюжном бы мешке такую таскать, нет, это не по мне. Ему больше нравилась его старая мэтресса, Мария Бахметьева, с которой он жил, как собака с кошкой. И они то разводились с громом молниями, так что вся Москва бурлила, то снова съезжались, дружески иронизируя по поводу своих раздоров. «Эх, лёшка говорила Марья, — шумишь ты, а ведь от меня никуда не денешься. Для всех ты граф Чесменский, а для меня ты князь Деревенский. Лучше б ты подарил мне что-либо». К дочери Орлов относился деспотично. Если его навещал человек достойного уважения, он призывал к себе юную графиню. «Вишь, гость-то каков! Или мы тебя никудышную сейчас с кашей съедим, или мой полы в честь гостя приятного». Графиня тащила ведро с водой, устраивала поломытие. «Да не так, — моешь, — кричал на нее отец, — не ленись лишний раз тряпку-то выжать. Это тебе не Богу малеваться». Тургеневский герой, однодворец Овсянников, вспоминал, «Пока не знаешь его, не взойдешь к нему, боишься, точно робеешь, а войдешь, словно солнышко пригреет, и весь повеселеешь». Голубей Турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресло и прикажет голубей поднять, а кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставит с водой. Он и смотрит в воду на Голубков. А рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакать не на что. Смотришь, уши улыбается. Пир задаст, всю Москву споит. Совсем иное впечатление производил Орлов на иностранцев. Англичанка мисс Вальмонт признавалось что при виде алехана все ее тело охватило дрожь ужаса а когда по русскому обычаю ей следовало поцеловать орлова в изуродованное лицо она чуть не упала в обморок чесменский герой казался Нежный мисс с каким-то чудовищем, и ей было странно видеть, как среди азиатской роскоши свободно и легко двигался этот дикий варвар в распахнутом на груди кафтане с повадками мужика растяпы и при этом носил на руках чью-то маленькую чумазую девочку, которую он нежно целовал и еще приплясывал, забавляя ребенка, у кота, у кота колыбелька золота, а у кошки, у кошечки золоченые окошечки. — Чье это очаровательное дитя? — спросила мисс Вальмонт. — А разве узнаешь? — отвечал Орлов. — Забежал вот вчера с улицы, так и осталось, не выкидывать же, пущай живет. Москвичи знали, что там, где Орлов, там всегда весело, и толпами валили в его нескучное, где любовались рысистым наметом лошадей, красотой одежд конюхов. Алихан иногда скидывал на снег тулупчик козлины, ему подавали бойцовские рукавицы. Но, ребята, пришло время кровь потешить. Специально, чтобы с Орловым подраться, приезжали в Москву тулики, самые опытные на Руси драчуны-боксеры. Алихан, которому пошло на седьмой десяток, браковал соперников. — Да куда ты лезешь, черт старый? Я ж тебя еще молодым парнем бивал. Давай сына. — Ах, с внуком приехал. Станови внука.